Глава девятая. Глотнул воздуха, тут же хватаясь за горло. Все-таки умирать страшно, как бы не строил себя героя. Ощупывая шею, огляделся. Итак, лесная поляна, посреди которой заросло травой кладбище с разрушенным алтарем, спрятавшимся в высоких стеблях могил. Последний камень в списке. Что ж, так даже лучше. Успею активировать алтарь, заодно и с Анобисом поговорить. А что нас убили, неважно. Новый опыт набьём. Только вот карту вряд ли теперь получим. Сдаётся мне эти волны на одну попытку. Рядом вспыхнули золотые искры. На соседней могиле появилась Ариадна. Девчонка тут же подхватилась на ноги и, насупившись, закинула ружьё на плечо. «Какого чёрта это было?» — зарычала она не хуже альфа Я развел руками. «А как ты хотела? Без Рагнара нас сметут в любом случае!» Черноволосая шумно вздохнула, поджимая губы. «Интересно, она ждала, что порву армию оборотней сорокового уровня?» «Наивная. Я сам хоть и считаю себя героем хоть куда, но даже мне не придет в голову настолько бредовая идея». «В каждый был под стать мне. Так чего обижаться, что нас смяли?» Без танка и хилом, и просто горстка мяса. Дворф и эльф появились одновременно. Даже удивительно, что так долго продержались. Рагнар, громко ругаясь, поднялся на ноги, старательно отряхивая кладбищенскую землю. Мариэль выглядел не лучше. «Рагнар, объясни мне, почему танка так легко застанеть?» Сложив руки на грузи, спросил я. «Как мы должны побеждать, если тебя любая овца забодать может?» Усач хмыкнул, разводя руками. «Сплоховал, с кем не бывает. Говорил же, у меня занижено погружение, и не всегда защита срабатывает». Эльф скрипнул зубами. «Из-за тебя, старпер, мы потеряли возможность найти кусок карты!» — прошипел он, тыча пальцем в бороду Рагнара. но «Ну неужели так сложно поставить сто процентов? А следующая пачка нас в щепки порвет мигом!» «Ты не лучше», — пожал плечами дворф. Во всяком случае, без твоего хила я бы все равно не выстоял. Так почему не набросил защиту? Я же сказал, что на сутки бесполезен!» Огрызнулся ушастый, тут же оборачиваясь к стрелку. «Почему не дала нам зелье обновления? Ясно же, как день, бой будет серьезный!» Рядна пожала плечами. «А я не обязана тебя содержать», — невозмутимо ответила черноволосая. «Не нравится? Уматывай на все четыре стороны». Я не стану оплачивать тебе зелье только потому, что ты ветку природы качаешь вместо лекаря. Сам вложился в защиту, я тебя не принуждала. о, -о, -о. да тут, похоже, на назрел гнойник. Нужно его выдавить, пока нас не забрызгало. Да, не принуждала, но тебя взяли в группу. «Ты больше не лидер!» — вскинулась она. «Так что не нравится, еще раз повторяю, вали отсюда!» Я не собираюсь тратить свое время и деньги на безмозглого идиота, который способен только ныть да на флейте играть. Мне нужен хил, нормальный хил с прямыми руками, а не гибрид барана с козлом. Похоже, вот мы и подходим к главным проблемам, ставшим причиной отчуждения. Кривая раскачка хила — серьезный удар по потенциалу группы. И несмотря на то, что Мэллиэль смог меня как-то воскресить раз десять подряд, этого мало для неверкома. То есть толковый хил его уровня может поднять игрока гораздо больше раз или даже оградить группу от дебафов. Интересно, интересно. Тряпки становятся серьезной угрозой. Нужно будет учесть при схватках с игроками. Пока мы Лельсо рядно и злобно глядели друг на друга, не решаясь на конкретные действия, Творф подошел к алтарю и смахнул с него пыль. «Макс, ты же его искал?» пробасил он, оглядываясь на меня. Кивнув, я подошёл к нему и полез в сумку за сердцем. Неважно, что решат эльф с девчонкой. У меня собственная миссия. а погоне за сокровищами — это, конечно, весело, но далеко не главное. Так что пока они спорят, есть время пообщаться с Анубисом. «Так, а почему бы на рерол не пойти?» — обернулся я к спорящей парочке. Мэлли лишь поперхнулся. «Да ты хоть представляешь, сколько это стоит? Я не стану оплачивать ему переигровку!» — скрестила руки Ариатна. «Сколько?» — развернулся к эльфу. «Пятьдесят тысяч, если на моем уровне», — понурил голову лекарь. «Всего лишь?» — рассмеялся я. «Ну ты даешь!» «Я уж думал, скажешь несколько сотен!» «В смысле? Ты хоть представляешь, сколько это в реальных деньгах?» «Ну давай, удиви меня!» Не прекращая смеяться, кивнул я. «Сколько?» «Пять тысяч кредитов!» «Это три моих пособия, а у меня еще и платеж за кредит на капсулу!» пробормотал эльф, уже видно поняв, что его сейчас выгонят. И он прав. Никто не захочет тратить сумму в три месячных пособия ради помощи другому. Не то место наверхом, чтобы так сорить деньгами ради чужого удовольствия. — Я дам деньги, — кивнул и протянул руку опешившему лекарю. «Да — Ты издурел? — отшатнулся он. — Я никогда их тебе отдать не смогу. — Отработаешь, — пожал я плечами. — В конце концов, все мы здесь изгои. А так ты не только правильные навыки возьмешь, но и станешь вторым моим последователем. Видишь ли, мне понадобится команда Время такое, одному опасно и сложно. Ты псих. — покачала головой стрелок. — Стоит ему уйти на рерол, никаких клятв и обязательств перед тобой у него не будет. Он может взять и вывести твои деньги в реал. Сам слышал, у него это три месяца безбедного проживания. Я хмыкнул. — В таком случае я ничего не теряю. В конце концов, нам все равно нужен нормальный хил. А золото... Я легко смогу набить столько же. Не только для тебя, дорогая наша Ариадна. «Деньги — пыль». «Для меня деньги не пыль!» — вскинула голову девчонка. «Я плачу за собственное удовольствие». «Все правильно». «Но разве не учил тебе отец, что нужно инвестировать в будущее? Или ты не знаешь, что один тонет там, где двое могли бы спастись?» — подмигнул я. «Кроме того, нам все равно нужно в тарас как минимум пополнить инвентарь». «Или у вас завалялся стратегический запас бутылей?» — оглядела я команду. нет Я так и думал. Но прошептал Малель, в глазах которого засветилась надежда. Разумеется, не станет он выводить деньги. Он уже подсел на игру, настолько, что шанс сыграть в нормальной команде будет для него большим приоритетом, чем одноразовый заработок. Эльф не дурак, понимает, со мной не стоит играть в кошки-мышки. А если у него получится выправить перса, даже если мы разойдёмся, Грамотный Хилл нужен всем, какому бы богу он ни поклонялся. Мы протащим тебя по уровням. С нашей силой это будет быстро. За день догоним твой левел, за снаряжение уже сам подумай. Малель ухватил меня за руку, и я совершенно спокойно расстался с круглой суммой. Естественно, даже для меня 50 тысяч — это много. Но, с другой стороны, легко пришло, легко ушло. Да и что делать сейчас в реальном мире без воспоминания о себе? Кто я? Всего лишь программный код без личности, без памяти, без будущего. Ведь если меня и размораживали за былые заслуги, я их банально не помню. Следовательно, и давать мне тело бессмысленно. Кому нужен неспособный адаптироваться к новому миру атовизм? Никому. Я просто экспонат в музее древностей. Пыльный, забытый. И заброшенный. Диковинка в аттракционе для любителей старины. И пока не пойму, почему выбран именно я, пока не узнаю точно, кто я на самом деле, делать в реале нечего. «Ты идиот, Макс», — выдохнула Ариадна, отворачиваясь. «Ждите здесь», — пожал плечами я. «Сейчас я поговорю со своими ребятами и решим, как поступим дальше». Не дожидаясь реакции, вернулся к алтарю и плюхнул сердце на обломке «Анубис! Вхожу только я!» В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Анубис, бог смерти, получил новый алтарь. Все прислужники пантеона хаоса усилены. Не ожидал, что сработает, но все же получилось. Ариадна осталась в живом мире. Я же попал в божественное подпространство, замерши в вечной тишине, ненарушаемой даже моим дыханием. Бог мертвых явился спустя почти минуту, ожидая, пока я перекатывал на языке скопившиеся вопросы. «Я могу использовать телепорт мора чтобы перенести светлых?» — выпалил я, едва он подошел к алтарю. Установив солнечные часы на алтарь, Эннубис кивнул. — Можешь, но цена перехода увеличится на сотню душ за каждого игрока. И знай, если ты будешь использовать телепорт в бою, переместишься вместе с врагом. Радиус небольшой, но это необходимо учитывать. — Хорошо, — кивнул я, глядя на медленно движущуюся тень от скрабея. — И как они работают ночью? Ни луны, ни солнца на небе. — Это твой вопрос? — Как сделать из темного мага лекаря? Бог пожал плечами. Среди нас нет лекарей. Мы смерть, не боги жизни. Это у них такие возможности. Хорошо. А кто из наших может лечить? Чернокнижник. Но он не сможет кастовать лечение на светлого дворфа. Его заклинания действуют негативно на светлых. Почему? Боги ревнивы. Никто не жаждет видеть, что ты помогаешь чужаку. «Даже ради общей цели?» «И это говорит человек, устроивший раскол среди тёмных?» — усмехнулся бог. «Старик всё равно скоро умрёт, некромант. Избавьтесь от него и найдите другого. Мы можем указать вам нужного игрока». Я кивнул. «Не то чтобы я хотел избавиться от Рагнара, просто он реально нас тормозит. Даже поменяв мылелью раскачку, мы всё равно будем сливать...» если танк не удержит агро. И тут никаким реролом не поможешь. Если старик продолжит играть на третье погружение, вайпы будут идти один за другим. Мор сказал, вы знаете, кому сколько отмерено. Похоже, вы считываете данные из капсул, — прошептал я. Ты знаешь, сколько осталось Рагнару? Энубис кивнул. Но мне очевидно «Не скажешь?» «Если он полностью перейдет в мир Наверхома, проживет всего несколько часов. Но до тех пор у него есть три месяца». Я кивнул, ошарашенный новостью. «Время вышло, некромант!» бог взмахнул рукой, увеличивая навыки, и растворился в воздухе. Я еще какое-то время постоял перед алтарем, пока меня не донеслись очередные выпады Ариадны, обвиняющей эльфа в продажности. «Тихо!» — рыкнул, оборачиваясь. «В общем, дело обстоит так. Сейчас расформировываем группу. Ариадна, Малиэль, отойдите подальше. Мне нужно поговорить с Рагнаром». Девчонка кивнула и тут же выполнила требования, почти силком утаскивая заинтересовавшегося эльфа прочь. В его верности я уже не сомневался. Длина ухи видел, что я творю. Знает о цене за мою голову и получил весомое подтверждение в виде пятидесяти тысяч золота, отданных с такой небрежной легкостью, будто это у меня папа держит корпорацию. Дворф воткнул киру лезвием в землю и оперся о нее ногой. «Я слушаю», — кивнул он. «У меня две новости, Рагнар». И обе не из хороших. Говори, вряд ли меня можно чем-то расстроить. Я хмыкнул, садясь спиной к алтарю. Даже не знаю, с чего начать. Что танк из меня никудышный, — кивнул усач. И никаким реролом этого не исправить. Это даже не проблема, — отмахнулся я. Видишь ли, Рагнар... Боги смерти считывают показатели биокапсул. Таким образом, они определяют состояние игроков и прогнозируют по ним. Я вяло махнул рукой в воздухе. Считай, что у них есть книга судеб, в которой записаны все живые игроки. — И там записана моя скорая смерть, — совершенно спокойно кивнул Дворф. — И как? Долго мне еще наслаждаться местным воздухом? Его невозмутимость меня поразила. Я только что завёл разговор о смерти, которая, очевидно, наступит вот-вот, а этому старику будто всё равно. Железные же у него нервы, мне бы такие. Вот уж кто сгодился бы в некроманты. Около трёх месяцев игры на 30% погружения. Но это не всё, да? «Тебе совершенно не пробрало», — скинул Брови. «Я и раньше знал, что скоро умру. Три месяца — это, откровенно говоря, даже больше, чем я рассчитывал», — хмыкнул Рагнар. «Но вам я не нужен». «К сожалению, для Круппы ты скорее препятствие, чем помощник», — печально выдохнул я. «И поверь, если бы я мог, я бы...» «Брось!» «Все в порядке», — отмахнулся он. «Я уже говорил, я спокойно приму смерть, когда придет время. Я достаточно покоптил небо, чтобы свыкнуться с мыслью о скорой смерти, Макс. Это вам, молодым, такого не понять и не принять. Но все мы смертны. Даже оцифровка не панацея, ведь стоит исправить в тебе один символ, и ты перестанешь существовать». Я кивнул. «Так во всём, со всеми и везде», — продолжил он. «Но раз вам я не нужен, а впереди ещё три месяца, пожалуй, займусь крафтом. У меня же бронник прокачан». «И как? То есть тебе этого достаточно? А почему нет?» — пожал он плечами. «Повезёт. Успею даже на оцифровку заработать. Всё-таки я могу зачарованные амулеты вшивать в одежду». «Да ладно!» вскрикнул я и ты все это время ходил у меня под боком пока я как последний идиот ломал голову как в собачить кость с проклятием в куртку рогнар громко засмеялся запрокинув голову макс ты такой наивный порой утирая выступившие от смеха слезы пробасил он твоя куртка годится разве что на тряпки. зачарованная броня начинается с пятидесятого уровня — Ну, если хочешь, продай мне кость. Он протянул руку, а я полез в рюкзак, вынимая свою драгоценность. Кость, слегка светящаяся в ночной темноте, перекочевала в широкую ладонь дворфа, и усач громко хмыкнул. — Ты же не представляешь ее цену, да? — я усмехнулся. — Ты слишком легко меня раскусил, Рагнар. «Вообще, мне кажется, ты видишь меня насквозь, словно рентген». Дворф хмыкнул, вращая кость в руках. «Пять тысяч золотых, Макс. А про рентген здесь никто не слышал уже лет шестьдесят. Его маленькие глазки сощурились. «Ты же из размороженных?» Я развел руками. «Можешь не бояться. Твоя тайна умрет вместе со мной», — улыбнулся Дворф. Не очень скоро. А за кости я готов заплатить прямо сейчас. Я кивнул, подтверждая сделку. Вот, значит, и способ заработка. Пускай и высок шанс напортачить, но и пять тысяч за одно удачное зачарование — это же золотая жила. Будешь качать профессию, уровень заклинания повысится, и стоит, соответственно, будет дороже. Пять тысяч золота... Это выходит 500 кредитов. Дворф ещё покрутил покупку в руках, прежде чем спрятать сумку. Именно. Я пожевал губами. Рагнар, раз мы пошли в открытую, скажи, какой сейчас год? Дворф хмыкнул в усы. А ты как думаешь? Без понятия. «Мне кажется, что прошло всего лет двадцать. Настолько схож наш менталитет с молодыми», — кивнул я в сторону отошедших. «Но в то же время мне чудится, что ты со своими статвыми годами даже не рядом с моим 2049-м». «Ого!» — выдохнул он. «Да ты правда древний». «Так много?» Сегодня 25 июля 2323 года от Рождества Христова.